Пока ехали, глазели по сторонам. Сразу по выезду из порта за коляской, Кое досталось местному капитану порта в наследство от португальцев И была реквизирована адмиралом для представительских нужд, Мгновенно увязались чумазые и почти голые индийские мальчишки. голдя они бежали за коляской, протягивая тощие ручонки И прося что-то пронизительными голосами. Впрочем, чтобы догадаться, что же такое они просили, особого ума было не надо. Уж больно выразительно выглядели их тощие фигуры. До дворца раджи, представлявшего собой разительный контраст с хижинами, кои лепились вокруг Припортового района, в большинстве своем и стенто не имевшими, сыновками занавешивались, добрались где-то через полтора часа. Адмирала встречали. По веим сторонам, роскошно украшенной лестницей, выстроились три десятка дюжих молодцев с обнаженными кривыми мечами и копьями. Они ничем не напоминали тех индусов, коих адмирал мог наблюдать на улицах, по которым только что проехал. Впрочем, когда десяток казаков конвоя, восседавших на довольно худосочных лошадях, обнаруженных в конюшнях форта, спешившись выстроились у коляски адмирала, то в своих лохматых папахах и парадных кафтанах. Атаман казачьего отряда как раз по наиболее справной рух людей отбирал. Выглядели они не менее представительно, да и ростом и статью казаки воином ничуть не уступали. Встретивший их на верхней площадке лестницы Толстяк в роскошных одеждах, оказался вовсе не раджой, а его старшим Евнухом и кем-то вроде управляющего дворцом Раджи, хотя одет был куда как богато. Одеждой сплошной шелк, пальцы и рук, и вот ведь диво ног перстнями унизаны. Когда адмирал добрался до верхней площадки лестницы, Евнух поклонился и разразился длинной и явно цветистой фразой. Адмирал чуть повернул голову к толмачу. Тот в полголоса произнес, слегка запинаясь. «Мой господин и счастлив приветствовать великого русского морского начальника в своем дворце и с нетерпением ждет его в своем парадном зале». Адмирал нахмурился. «Понятно же, чего Раджа ждет. Не адмирал, а подарков» душ Сантуш ему про местные нравы много чего понарассказывал. Потому как хоть в подобные высокие сферы португалец был и не вхож, но знал про сие нравы весьма много. Ну да подарков топахом привез, для чего и конвой-то брал, не себя же охранять. Однако вслух никакого неудовольствия не выразил, лишь попенял толмачу. Что-то ты, братец, толмачишь салаба Нале учился плохо, Драгун виновато понурился. Так и ведь опыт-то никакого, господин адмирал, да и давно учил-то. Пять лет прошло, как последний раз по индусски говорить пришлось. Позабыл уже, Малеха, исправлюсь. Адмирал кивнул. Индусский язык входил в перечень языков посольского приказа. Обучение каковым в государстве особливо поощрялось. Всего таковых было 20, если говоривших на латыни, греческом и подавляющем большинстве европейских языков можно было отыскать среди разных слоев населения, то такие таких языков, как индусский, китайский, корейский, непонский, монгольский, арабский, встречались почти исключительно Среди выпускников царевых школ Лишь там имелись необходимые преподаватели Для отыскания преподавателей японского письменного Специально человека к казачкам На это отсылали С письмом о поспособствовании Ибо разговорный-то в царевых школах Уже преподавался Хоть и учили его, дай бог, человек тридцать А вот с письменным была беда Разговорные прознали от тех же пленных, коих казачки понахватали, но они все поголовно казались неграмотными. Раджа принял их в огромном зале. Стены коева были украшены причудливой каменной резьбой. Пол, покрытый полированными плитами из камня разной породы, представлял собой вычурную мозаику, а поверх нее был брошен многоцветный шелковый ковер. Вдоль стен были расставлены кованые золотые курильницы и столики, из мрамора, лазурита и парфира, на коих стояли золотые же, искусно выполненные чаши, украшенные крупными и помельче драгоценными камнями. Сам Раджа восседал на массивном, величественном троне, рядом с которым стояли два индуса, с огромными опахалами из птичьих перьев. Эти двое были больше похожи не на людей, а на виденную адмиралом на Дальнем Востоке китайскую игрушку — фарфорового болванчика, чья голова была прикреплена к фарфоровому тельцу очень подвижно. Стоило чуть тронуть голову, как она принималась качаться из стороны в сторону. У этих головы были неподвижны, Зато руки работали мерно и непрерывно, будто у болванчика. Шедший впереди евнух, войдя в залу, тут же согнулся в три погибели, а, едва ступив на шелковый ковер, распростерся ниц перед господином. Адмирал недовольно поджал губы. Он не шибко одобрительно относился к людям, добровольно демонстрирующим самоуничижение. Переводи, бросил он, толмачу драгуну. Государь мой, царь Федор II Борисович Годунов, шалет тебе, раджа, свое благоволение и выражает надежду, что ты с русскими, коим твои прежние друзья португальцы, заботу о торговле с твоей землей по обоюдной договоренности вручили, в таких же дружеских отношениях будешь. Адмирал сделал паузу и, дождавшись, пока толмач переведет, закончил. — А так же, в знак своей дружбы и будущего совместного процветания, шлет тебе поминок. После чего махнул рукой, приказывая казакам конвоя заносить подарки. Два сундука с подарками, частью выделенными из царевой и кремлевской сокровищницы, частью приуготовленными купцами недавно образованного русского Ост-Индского товариства, кровно заинтересованными во всемерном покровительстве раджи их торговли, внесли в зал и поставили перед троном, распахнув крышки. Адмирал сделал шаг вперед и, взяв в руки изумительно сделанные морские часы и богато украшенное ружье работы царевых кремлевских мастерских, с поклоном передал их Радже, пояснив, что сие такое и как си им пользоваться. Часам Раджа порадовался, долго вертел в руках сделанную из мелкой корейской березы шкатулку с довольно массивным хронометром, разглядывая золотой с насечкой корпус, благо украшенный эмалью циферблат Тонко свитые серебра стрелки и время от времени прикладывал к уху. А ружье пожелал немедленно испытать. Адмирал велел казаку конвоя немедленно зарядить ружье и показать, как оно действует. Казак справился с этим блестяще, молниеносно зарядив оружие и тут же выстрелом разбив крупный орех на пальме. Отстоявший Почти на сорок шагов от балкона, куда они вышли для испытания ружья. Роджа восторженно залопотал по-своему, а драгун перевел. Он выражает свое удовольствие и оружием, и стрелком. Бает, что и до того видел, как из огненного бою стреляли, но так быстро, а также далеко и метко до сего дня никто не попадал. И спрашивает, не подаришь ли ты, господин адмирал, ему вместе с оружием и стрелка? Тут драгун едва сдержал улыбку. Ну, загонул, раджа, русского православного человека, как какую безделушку требует, он бы еще купить казака попробовал. Скажи ему, что я не вправе его просьбе помочь. Русский человек токма Богу и государю подвластен. А мне он токма, потому подчиняется, что государь мне над ним, как над воином ему присягнувшим, начальную власть вручил, и что за пределы и власти выходит. То я от моего подчиненного требовать не вправе. Раджа выслушал ответ, слегка нахмурился, а потом спросил: означает то ли это? что в этом случае надобно договориться с самим стрелком. И с ним тоже, но не только. Поскольку пока он служит, то по власти своего воинского начальника находится. А поскольку сей стрелок еще и казак, то и товарищем своим он так уже подначален». Раджа покачал головой, усмехнулся и заявил, что у его новых друзей все устроено не очень разумно. Вот у него все войны рабы, и он над ними властен и в жизни, и в смерти, а посему может приказать им сделать все, что угодно, и быть уверенным, что они это непременно выполнят. И сие кажется ему куда более разумным, потому как обучать сражаться и нанимать на службу воинам свободного Глупо и опасно, кто может гарантировать, что таковой, получив в руки оружие и научившись с ним обращаться, не обернет его против того, кто ему это оружие дал, и просил передать его мнение его новому другу русскому государю, а пока он приглашает своих новых друзей разделить с ним скромную трапезу.